Глава 22 из автобуса вышел Леон Венесуэла. Он потрогал пальцем свои колючие усы, как делал всякий раз, когда его посещала мысль достойная вздоха. И вздохнул, конечно. Он вспоминал, что когда-то у него была собственная серебристая машина БМВ с откидывающимся верхом и подогреваемыми сиденьями. А теперь автобус. «Как пали сильные». Примечание «Как пали сильные». Цитата из Ветхого Завета. Когда-то все торговцы переживаниями на улице знали, кто такой Леон Венесуэлла. Именно он вовремя понял, какое место на рынке переживаний займут впечатление от путешествий и сумел накопить безумное количество поездок по всему миру почти все в маленьких бутылочках, как в мини-баре. Идея мини-бара была, без сомнения, просто гениальной. Раньше он был просто Леоном Леви, но реализация партии из 20 бутылок с отдыхом в Венесуэле оказалась первым шагом большой успешной карьеры и сделала ему имя, как в прямом, так и в переносном смысле. Поначалу он торговал, как все, устные договоренности, сделки на улице, попытки заключить договоры с магазинами напитков. Обычное поведение мелких торговцев переживаниями. Но потом в его мозгу созрела та самая гениальная идея ⁇ продавать настоящие путешествия ⁇ все включено. Система была проста. Клиент хотел отпуска и получал отпуск. Настоящий. В гостинице и в Тверии, в Нитании или в каком-нибудь шале на севере страны. Неважно где. Главное, чтобы в комнате был мини-бар. У Леона Венесуэлы была разветвленная сеть контактов. Он сотрудничал с управляющими гостиниц, в которых отдыхали клиенты. Он поставлял им бутылки с переживаниями, а они ставили их в мини-бар к услугам гостей. Гостиницы поднимали цену, включали в нее переживания, а прибыль делили пополам. Цены были куда выше, чем на переживания, которые продавались клиентам на улице. Здесь был свой стандарт качества, и клиенты соглашались заплатить больше, ведь помимо переживания они получали и настоящий отдых, реальную гостиницу, завтраки, услуги. Так они ездили на выходные в Ашкелон, а возвращались с рассказами о двухнедельном отпуске на тенерифы. Все были довольны, а Леон счастливее всех. Дело процветало, успех давал ему чувство, что он преуспевает, естественно. Но времена меняются, мода проходит, деловые связи ослабевают, рынок обрушивается, потому что конкуренты обваливают цены. По улице Бен и Югуды ходил один тип, который продавал путешествия в таблетках, даже не в бутылках, как это принято. Люди принимали их перед вечеринкой и давай всем рассказывать, каково было в Париже в последний раз. Он продавал всем одно и то же путешествие, паразит, и ему это сходило с рук. Леон Венесуэла был вынужден делать то, что нужно для выживания. Снижал цену, пробовал всякие новые или экспериментальные переживания, начинал работать с новыми переживателями, а у них товар был не всегда качественный. Выбор все сокращался. Его поставщики уходили на пенсию или вовсе исчезали. Прибыль была уже далеко не такая, как раньше – Полгода назад он даже был вынужден пойти на нормальную работу и продержаться там почти два месяца, чтобы заплатить за квартиру. Дело труба, в общем. Поэтому, когда ему позвонила Вентер, он тут же ответил, что уже едет. Что на автобусе не сказал. Неприятно все-таки. Но, может, у нее есть для него какое-нибудь предложение. Вдруг она хочет отправить его куда-нибудь за переживанием. Давненько он этого не делал. Это может быть мило, если он все еще помнит, как это делать. По крайней мере, он очень надеется на это. Он шел по улице, сунув руки в карманы. Он переживет и эту полосу. Он выживатель или выживальщик, как ни назови. Когда он толкнул дверь неустойки и вошел, он сразу же увидел мадам Вентер. Она сидела за столом и ждала его. «Как дела, Вентура?» — весело спросил Леон Венесуэла. — Надо показать, что дела в порядке. Финансовые прорехи не бывают привлекательны. — Моя фамилия Вентер, — ответила она. — Все нормально. А у тебя как дела, Леон? Леон подбежал к ней в припрыжку. Живем, — Живем-живем, сама знаешь. В большом мире все по закону джунглей, но я пока держусь на плаву. Стараюсь, по крайней мере. Он осмотрелся. Что тут произошло? Была война? И стол в дырках, и... Что это? Что тут взорвалось? «Небольшая авария», — ответила мадам Вентер. «В любом случае, нам нужно поскорее сделать тут ремонт. Ущерб не больно-то велик. Нужно заменить барную стойку и немного подлатать потолок. Заменить столы — не проблема». «Но что стряслось-то?» Мадам Вентер встала и указала ему на стул за своим столиком. «Садись, Леон», — сказала она. Леон сел, а мадам Вентер тем временем зашла за стойку. «Можно предложить тебе что-нибудь выпить? Может, пиво?» «Пиво?», пиво? — переспросил Леон. «В такой час?» «Давно ли ты стал пить пиво строго по часам?» «Ну ладно», — сдался Леон. «Но только чистое, хорошо?» «Чистое», — сказала мадам Вентер. «Совершенно обычное пиво. Думаешь, что при нынешнем состоянии рынка я потрачу на тебя пиво с переживанием?» «Абсолютно чистое пиво, Шкет!» Леон терпеливо ждал, пока она наполнила два стакана до краев, села напротив и поставила стакан перед ним. Он сделал несколько больших глотков. «Так что нового в мире уличных торговцев?» «Ты же знаешь, мы предпочитаем называть себя независимыми торговцами», — ответил Леон. Мадам Вентер рассеянно отхлебнула немного пены. «Как скажешь», — Леон вздохнул. Эти почти дружеские посиделки вдруг развязали ему язык. «Непросто», — сказал он. «Качество товара, который продается на улице, все падает». Новых переживателей уже нет, а клиенты все время хотят чего-нибудь оригинального и интересного. Хуже того, крупные клиенты нанимают личных переживателей. Люди среднего достатка почти перестали покупать наш товар. Ты, конечно, замечала это и сама. «Да, дело идет так себе, это все знают», — сказала Вентер. «Иногда ко мне обращаются с заказами, которые я не могу выполнить». От этого страдает наша репутация. Но неустойка еще считается почтенным заведением со стандартом качества, ответил Леон. Как бы то ни было, это дело жизни Вольфа. Люди не забыли это. Мы же всегда считались менее серьезными, но сегодня я вообще чувствую себя так, будто торгую поддельными ролексами. Хожу по улицам и показываю людям, какой товар у меня под полой пиджака. «Эй, чувак, не хочешь купить немного Каира?» «Дело трудное». «За добрые времена, которые были и еще будут», поднял свой стакан и Леон. «Обязательно». Они чокнулись и молча выпили. Наконец Леон поставил стакан и посмотрел на Вентер. «Так зачем ты позвала меня?» спросил он. «Чем старый торговец, который уже давно не на пике, может помочь неустойке?» «Если честно, — сказала мадам Вентер, — я подумала, что ты сможешь связать меня с Цвикой Большим». У Леона Венесуэлы опустились плечи. «Да ладно», — сказал он, — «забудь об этом». «Вы в свое время очень тесно сотрудничали», — продолжила мадам Вентер. «Больше у тебя с ним нет связи?» «Нет», — ответил Леон, — «он умер». А перед этим мы поссорились из-за дела и расстались. А может, после этого. Это как посмотреть. «Не поняла», — сказала мадам Вентер. Леон вздохнул, снова отпил пива «Мы с Цвикой вместе работали шесть лет. Я, как ты знаешь, продавал главным образом путешествия, а Цвика наладил контакт с переживателями. И они открывали рынки, на которые тогда было очень непросто выйти». Он занимался поездками к полюсам, Антарктика, Арктика и в Африку. А я как раз расширял свой ассортимент, потому что моими контрагентами были главным образом те, кто ездил в классические европейские места и на Дальний Восток. И мы подружились. Он был хорошим парнем Цвика, из тех людей, которые все время заботятся об окружающих и больше чем нужно вкладываются во все, что делают». Это человек, который принимал происходящее близко к сердцу. У него все должно быть идеально, чтобы все были им довольны. Я все время ему говорил «Успокойся, Цвика, это вредно для сердца. Ты болен, у тебя воспаление ответственности. Тебе два раза в день нужно принимать пофигин и отдыхать». Но он не слушал, очень честным был. Как-то раз у нас случился крупный заказ «Путешествие в Коста-Рику для модельного агентства». Модели без ума от Латинской Америки, но они не хотят ее в виде алкоголя. Они просят ее в виде муки или сахарной пудры и вдыхают вместо поездки. Ладно, неважно. В общем, у нашего переживателя началась морская болезнь, и все путешествие пошло псу под хвост. Оставались две недели. Цивика поехал туда сам и организовал себе такое путешествие, что просто обзавидуешься. Он дал мне попробовать, это действительно что-то особенное. В агентстве очень впечатлились и заказали у нас еще два путешествия, подлиннее. На него можно было положиться. При том, что это даже не была его территория. «Настоящий друг», — сказала мадам Вентер. «Невероятное самопожертвование взять и отправиться в такое путешествие». «Ну, разумеется, он и сам получил удовольствие. И все же, знаешь ли, не все бы так поступили». Леон пожал плечами. «А почему его звали Цвикой Большим?» спросила мадам Вентер. «Я так и не поняла. Он ведь был худенький». Его отец развелся, потом женился на женщине с ребенком, и его тоже звали Цвикой. Поскольку наш Цвика был чуть старше, его стали называть «Цвика Большой» а второго цвика маленький. У них еще были сестры-тезки, хава большая и хава маленькая. В этой семье вообще было много странных совпадений». «А почему вы разорвали отношения?» спросила мадам Вентер. «Он умер», сказал Леон, «и решил, что уходит с рынка путешествий». Мадам Вентер сощурилась. «Что?» спросила она наконец. Он поехал в Конго отрабатывать какой-то заказ на поездку в прифронтовую зону, если не ошибаюсь, — ответил Леон. Как бы то ни было, пока они выясняли всякие денежные вопросы, на них напала какая-то подпольная банда. Какая понятие не имею. Не слежу за всеми этими африканскими подпольями, там постоянно все меняется, ты ж понимаешь. Я даже не уверен, что они сами знали, кто на них напал. Но Цвика получил пулю в шею. Потерял много крови. Его пытались спасти прямо там, но по дороге к врачу он умер. На шесть минут. Шесть минут? Да, он пережил клиническую смерть продолжительностью в шесть минут. Его сердце перестало биться, ну и все прочие симптомы. Он почти совсем ушел, но, к счастью, они успели найти там какого-то врача, у которого были относительно современные аппараты. Ему дали электрошок или что там они делают, и он ожил. Только пока его не было, он пережил все вот это, что переживают при смерти. Большой свет, туннель, ощущение покоя и необъятной любви. Короче, он испытал это чертово просветление. И вернулся из Конго совсем другим, таким глубоким. Стал смотреть на жизнь иначе. И тогда он решил уйти с рынка переживаний. Нет, почему же? Он начал продавать свое переживание клинической смерти. Путешествий на рынке как грязь, а клиническая смерть? Умереть и ожить. Такого не было ни у кого. Он просто открыл собственное дело. Хотел, понимаешь, распространять свет. И совершенно случайно этот свет принес ему уйму денег. «Понимаю». — сказала мадам Вентер. Да нет, не понимаешь, — ответил Люн. Речь о миллионах. Люди жаждут того, что даст им ощущение смысла жизни, но никто не готов для этого умирать на самом деле. Даже тяжело работать ради этого, люди не готовы, а уж умереть. В общем, он начал торговать здесь, в Израиле, потом перебрался в Европу, а оттуда в США. Чувак торговал собственной смертью, как булочками. Все хотели узреть свет и ощутить покой. И он был единственным поставщиком. Никто не был готов подвергать себя опасности и умирать ради переживания. В общем, в конце концов, он обосновался в Штатах и открыл там головной офис. «И как? Дела пошли в гору?» «Еще как! Сделал миллионы! Создал сайт, продавал онлайн. В виски, в апельсиновом соке, в таблетках парацетамола». «Люди принимали парацетамол и видели свет. Фантастика!» «Но вот незадача. Это ему ударило в голову. Просветление должно быть личным делом», — говорил я ему. «А он меня не слушал, потратил уйму денег, азартные игры, проститутки, все, что хочешь. Неважно, сколько света ты видел, любой, в конце концов, вернется на Землю. Я вот о чем». Для просветленного человека он принял немало крека А, кстати, он продавал и ощущения от Крэка на том же сайте в отдельной рубрике. Это было странно, честное слово. «А как у него сейчас дела?» Леон провел пальцем по стакану. «Умер. Еще раз. От передоза. На этот раз безвозвратно. И на второй своей смерти он уже ничего не заработал». «Жаль», — ответила мадам Вентер. «Я хотела пообщаться с ним». «О чем?» «Мы когда-то встречались. Он говорил, что лично знает одного парня из музея». «Парня из музея», — медленно повторил за ней Леон Венесуэла. «Да. Ты ведь знаешь, что в подвале музея есть сейфы, где хранятся всякие важные переживания со времен основания государства». Цвика был знаком с хранителем, с парнем, у которого был ключ. «С рыжим?» «Не знаю. Мы не обсуждали, какого цвета у него волосы», — сказала мадам Вентер. «Ну и зачем тебе парень из музея?» — спросил Леон, приподняв бровь. «Просто так», — мадам Вентер пожала плечами. «Будем считать, что у меня есть кое-что, что я хотела бы держать именно там». Это самое надежное место, где можно хранить переживания. И что ты хочешь там хранить? Кое-что. Кое-что? Может, несколько таких кое-что. Леон откинулся на спинку стула. А если я скажу тебе, что у меня есть телефон хранителя? Мадам Вентер тоже откинулась назад. Тогда я буду очень рада. Они смерили друг друга взглядами. Начался жесткий деловой разговор. «Цвика оставил мне много номеров, когда отправился в Америку», — сказал Леон. «Одним из первых, с кем я говорил, был тот самый парень из музея. Я хотел предложить ему продать какое-нибудь переживание из сейфов, но не вышло. Парень правильный, как линейка». «Это, конечно, было очень радостно обнаружить». «Да». «Важно, чтобы ценные вещи сторожили подходящие люди», — поддохнул он. «Мы поговорили раза два-три. С таким человеком, как Рыжий, нужно быть в хороших отношениях. Но даже я не знаю, как его зовут. У меня только номер телефона. Он очень ревностно относится к своему праву на частную жизнь». Они помолчали еще несколько секунд. «Знаешь что?» — задумчиво сказала мадам Вентер. «Если не ошибаюсь, у тебя тут должок». «Да ну». «Да, и не такой уж маленький. Двадцать бутылок». «Что ты говоришь?» «Совершенно вылетело из головы». «Правда? Я-то помню. Отлично помню. Десять бутылок виски, две бутылки текилы и тринадцать бутылок бренди». М «Да, звучит знакомо», — припомнил Леон. «Знаешь, сколько стоит это бренди?» «Знаешь, сколько стоит твой долг?» «Звучит серьезно», – прошептал Леон. «Но я все верну». «Ты ничего не вернешь, и мы оба это знаем», – сказала мадам Винтер. «Если бы я не позвонила тебе и не намекнула, что ты можешь сегодня заработать кое-что, ты бы так и ходил по всему городу, кроме тех улиц, которые в радиусе ста метров от неустойки. Но у меня есть к тебе предложение». Какое? «Я скощу тебе долг, а ты поговоришь с тем парнем из музея, чтобы он позволил мне положить несколько бутылок к нему в сейфы, в подвал». Леон понял, что это неплохая возможность. «Тебе действительно нужно положить эту свою вещь именно туда, а? Я смогу обойтись и без этого, но будет лучше, если она будет под охраной, причем срочно, сегодня. О чем речь? Не скажу». А может, будешь хранить у меня? У меня есть несколько тайников. Нет, мне нужны сейфы в подвале музея. Леон склонил голову и погрузился в размышления. Думаю, тут можно договориться. Да ну, сказала мадам Вентер. Он, он мне кое-что должен. Скажем так, ответил Леон. «Как-то раз я организовал ему встречу с женщиной, с которой он хотел пообщаться уже давно. Думаю, что смогу поговорить с ним». «Сегодня?» «Сегодня». «Отлично. Но я думаю, что только скостить долг за это недостаточно», — сказал Леон Венесуэла. «Буду рад получить и небольшое вознаграждение». «Ты серьезно?» «Я хотел бы вернуться на рынок». А для этого нужно какое-нибудь качественное переживание, на которое есть спрос, которое поможет мне вернуться. — Ты хоть понимаешь, какую сумму я тебе скостила? Эти двадцать пять бутылок! — И все же я настаиваю на небольшой прибавке, — сказал Лен, облисывая губы. — Назовем это жестом доброй воли, ладно? Мадам Вентер взяла стакан, взглянула на собеседника и допила свое пиво залпом. Поставила стакан на стол, сложила руки на груди, подумала... Изучающий посмотрела на Венесуэлу. «Одну бутылку», — сказала она, наконец. «Но хорошую», — ответил Леон. «Качественную». «Договорились. Абсолютно сохранное переживание. Запечатанную бутылку, неиспользованную. И лучше путешествие. Какое-нибудь необычайное, которое всколыхнет рынок». «Будешь доволен, не волнуйся», — сказала мадам Вентер. «Будешь очень доволен. Подожди здесь».